По скому счетууществует выражение: гамбургский счет, которое означает беспристрастную оценку чего-либо без скидок и уступок с предельной требовательностью, видимо пора вводить ему альтернативу по польскому счету. После статьи о мягко скажем неадекватном поведении польской дивизии имени костстюшка при ее наступлении в 1943 году под Леина. В завязавшейся дискуссии всплыл вопрос о формальной силе польской армии 1939 года. Да, раз Польша потерпела позорнейшая фиаско в войне, то она была слаба. Но в чем была ее слабость? Понятное дело, что разгромленные в войнах политики и генералы тщательно преуменьшают свои материальные силы и возможности, чтобы скрыть свою интеллектуальную слабость. Плюс к этому Польша долго была союзником СССР, поэтому советские историки утверждали, что Польша не успела отмобилизовать свою армию к 1 сентября 1939 года. Даже советская история Второй мировой войны в таблице состав вооруженных сил Германии и Польши льстит капризной Польши прямо в глазах уверяя, что немецкие силы состояли аж из 1 миллиона 600 тысяч человек, а польские всего из 1 миллиона. Что у немцев было 62 дивизии, а польские силы состояли всего-то из 39 дивизий, 11 кавалерийских, 2 бронемоторизированные и 3 горнострелковые, итого 16 бригад. При этом в таблице все виды немецких дивизий в числе 62 сравниваются только с польскими пехотными дивизиями. И получается чуть ли не двойная разница. Правда, отдельно указывается, что в числе этих 62 есть еще 7 танковых, 4 легких, 4 моторизированных дивизий. Но эти числа визуально как бы прибавляют к 62, если не присмотреться к таблице внимательно. А если их вычесть из общего числа, как это сделано в таблице с польскими соединениями, то остается 47 немецких пехотных дивизий против 39 польских пехотных. Но и это не все. Число 62 дивизии взято из работ Мюллера Гилебранта. Однако у него это не число дивизий, участвовавших в войне с Польшей, а число дивизий, имевшихся на востоке Германии. А по же Мюллеру Гилибранту участвовала в войне с Польшей 37 с третью, по другим данным, с половиной пехотных дивизий. Шесть танковых, четыре легких, четыре с двумя третьими мотопехотных, одна горная дивизия и одна кавалерийская бригада. В, так сказать, стандартной бригаде два полка, а в дивизии три. Поэтому три бригады по силе считаются равным двум дивизиям. Итого получается, что у немцев было 53 дивизии, а у Польши было около 50 дивизий. Эта разница уже не впечатляет. Но это не все, что нужно сказать о численности войск, но об этом дальше. История Второй мировой войны продолжает сетовать, что артиллерии у немцев было 6000 стволов, а у Польши всего 4300. Танков у немцев было 2800 а у Польши всего 870, самолетов у немцев было 2000, а у поляков 407, до да штуки посчитали. Так и хочется заплакать от этого горестного соотношения. Естественно, что авторы советской истории Второй мировой войны, изучившие Мюллера Гилебранда, поленились сообщить, что генштаб Германии считал возможным начать войну только в случае, если боеприпасов будет на 4 месяца войны. А их практически ни по одному виду не было и на 2 месяца, поскольку немцы, начав мобилизацию всего за 5 дней до начала войны, не успевали перевести промышленность на военные рельсы. Лучше всего обстояло дело со снарядами для тяжелых полевых гаубиц. Их единственно было 55% от необходимого, то есть на 2 месяца и 6 дней войны. А скажем, мин для легких минометов было на 14 дней войны, для тяжелых на 12. 20 миллиметровых снарядов к пушкам немецких танков Т-2 было на 6 дней войны. А эти танки составляли треть тогдашнего танкового парка Германии. Даже винтовочных патронов было всего на 48 дней войны. В этом плане меня удивляет даже труд историка Михаила Мельтюхова. Чтобы написать 450 страниц, он почти 900 раз опирался на архивные документальные источники. Это очень хорошо. Но как понять то, что Мельтюхов им полностью доверяет и не сравнивает между собой? В одном месте он пишет, что Польша в 1932 году в рамках антисоветского военного союза с Румынией готово было выставить против СССР 60 дивизий. Это при том, что в 1932 году у Польши были еще очень плохие отношения с Германией, а у СССР хорошие. То есть Польше надо было бы к этим 60 иметь еще 30 дивизий на своих западных границах. А затем Мельтюхов из польских источников сообщает, что на 1 сентября 1939 года у Польши было всего 29 дивизий. А почему так мало? Куда они с 1932 года поднимались? Много разных данных Пользуясь польскими данными, историки дружно утверждают, что Польша вообще начала мобилизацию только за два дня, до начала войны 30 августа. Но за мобилизацией во всех странах пристально следил немецкий генштаб. Тем более, что это такое мероприятие, которое не сильно укроешь. А начальник генштаба, сухопутных войск Германии Гальдер, 15 августа сделал в своем дневнике запись. Последние данные о Польше. Мобилизация в Польше будет закончена 27.08. Следовательно, мы отстаем от поляков с окончанием мобилизации. Чтобы закончить мобилизацию к тому же сроку, мы должны начать ее 21.08. Тогда 27.08 наши дивизии 3 и 4 линии также будут готовы. Поскольку немцы начали мобилизацию только 26 августа и закончили ее уже с началом войны, то, как видите, поляки и в осуществлении мобилизационных мероприятий и в развертывании армий сильно опередили немцев. На самом деле еще сильнее, но об этом позже. Что касается численности польской армии, которую хотелось бы определить хотя бы ориентировочно, то она по указанным выше идеологическим причинам также занижалась до 1 миллиона или 1 миллиона 200 тысяч человек. Если взять за основу даже эти числа, то будет непонятно, откуда взялся тот миллион польских пленных, который работал только в сельском хозяйстве в Германии, а откуда взялось 450 тысяч польских пленных у Красной Армии, а откуда взялись те поляки, кто драпанул во все сопредельные с Польшей страны, кто, сняв форму, разбежался по домам. С другой стороны, в число, более или менее похожее на реальное, тоже не верится. Любое государство без проблем может направить в армию 10% от численности своего населения. Для Польши это была бы армия в 3,5 миллиона человек. Но ведь проблема не в том, чтобы призвать в армию 10% населения. Их ведь надо вооружить, одеть, кормить, обучать, снабжать боеприпасами, оружием и техникой. Богатый СССР со своими высокоразвитыми промышленностью и сельским хозяйством мог себе позволить при довоенной численности населения в 190 миллионов человек надеть шинели на 34 миллиона граждан. Да и это не рекорд. Первую мировую войну богатые Франция и Германия мобилизовали более 20% своего населения. Но как голозадая Польша могла иметь такую армию? Тем не менее, посол СССР в Варшаве н Шаронов В день начала войны 1 сентября 1939 года сообщил Москву. Немецкие войска там, где они вошли на несколько километров, остановлены, сообщил артишевский И имеется равновесие сил. Говорит, что польская армия уже имеет 3,5 миллиона, что нападения они не ожидали, но в Берлин делегатов посылать не собираются. Намекал, что это похоже на крупную демонстрацию, а не настоящую войну. Сказал, что армии у них достаточно, но что сырье и вооружение они от нас хотели бы иметь. Но потом, кто знает, может быть и Красную Армию. В ответ на мое замечание, что для них плохо, что Англия и Франция не заключили договора с нами. Арцишевский – это заместитель министра иностранных дел Польши и будущий премьер правительства Польши в эмиграции. Если бы он пугал СССР, то тогда его ложь, завышающая численность польской армии, была бы понятна. Но он просил помощи, а в этом случае наоборот, свои возможности занижают. Кстати, Шаронов тут же дал полякам визы для поездки в Москву на переговоры о помощи. Так что численность польской армии к началу войны в 3,5 миллиона человек получается официальной. Если считать, что польская армия была слабенькая-слабенькая, то непонятно, почему она в Европе долгое время считалась сильнее Красной Армии. Почему Франция, только чтобы сохранить союз с Польшей, даже при условии гарантированной военной помощи СССР, в Мюнхене дала уничтожить своего союзника Чехословакию? Почему Англия и Франция в 1939 году, уже в виду неминуемой войны, отказались от предлагаемого им военного союза с СССР в пользу своего союза с Польшей? Почему в секретном протоколе к Англо-Польскому военному союзу стороны ставят перед собой наступательные цели в Европе, хотя у Англии на тот момент и 30 дивизий не было, потому что Польша была слабенькой?